Глава шестая «Что вам от меня нужно?» Разбуженный среди ночи граф Лев Давидович бранштейн пребывал в скверном расположении духа и с откровенной неприязнью смотрел на маленького жандармского офицера. «Три часа по полуночи, сударь!» Жандарм раздражение льва Давидовича проигнорировал. «Господин Бронштейн, вы арестованы по подозрению в убийстве присяжного поверенного Максима Максимовича Литвинова». Граф заскрепел зубами, и едва удержался от искушения взять штаб Ротмистра за шкирку, стукнуть головой о стену и вышвырнуть вон. За прошедшую неделю его арестовывают второй раз. Сначала на стадионе, сразу после покушения на императора, тут жандармы в своем праве, так как покушавшаяся особо работала на Льва Давидовича, три дня продержали в Петропавловской крепости, копались в мозгах, не давали спать, но ничего не нашли и выпустили с извинениями. И вот опять. «Нет, определенно из этой страны нужно уезжать. Хоть в Норвегию, хоть в Мексику, хоть вообще в какой-нибудь Парагвай. Куда угодно, лишь бы подальше от тюрьмы народов, накинувшей тугую удавку на шею свободного предпринимательства. В цивилизованных странах нет таких ограничений на промышленников. Там никто не заставляет оплачивать работникам отпуска или лечение от болезней. Дикость какая!» «Забравшийся на престол святоша, заигрался в человеколюбие и недавно потребовал ввести восьмичасовой рабочий день. Потребовать-то он потребовал, но на что люди будут жить? Сейчас и за четырнадцать часов едва на хлеб зарабатывают». Видимо, эти мысли как-то отразились на лице Льва Давидовича, потому что жандармский штаб Ротмистер отступил на два шага и положил руку на кобуру с огромным револьвером. «На выход без вещей, господин Бронштейн!» «Да, да», — кивнул граф, — «разрешите взять пальто и шляпу?» «Не положено. Руки за спину и на выход, господин Бронштейн». Николаю Ивановичу Ежову очень нравилось арестовывать людей и производить обыски. Ни с чем не сравнимое чувство всемогущества кружило голову и грело душу, а также повышало самооценку, заметно пошатнувшуюся после неудачной попытки допросить гимназиста. Тьфу, даже называть его не хочется. Совсем распоясались эти одарённые. И тем приятнее осознавать, что вся их одарённость лишь пыль под ногами настоящей власти. А сегодня он здесь власть. На улице Льва Давидовича грубо затолкали на заднее сиденье большого чёрного автомобиля, с боков его стиснули два дюжих жандарма, и машина покатила по ночному Петербургу. «Позвольте», — вдруг забеспокоился граф Бронштейн. «Куда вы меня везёте?» «Петропавловская крепость в другой стороне!» «Не позволю!» — откликнулся с переднего сиденья штаб-род мистер Ежов. «Петропавловка для политических преступников, а для уголовников у нас кресты!» Два часа спустя Николай Иванович вернулся домой усталый, но довольный, и не отказал себе в удовольствии снять усталость стаканом Шустовского без закуски. «И еще стаканом!» «И еще!» Так и уснул, сидя в кресле, в компании двух пустых бутылок. О проявленной инициативе с арестом графа Бронштейна он так никому и не доложил. В то же утро Красный сбежал из госпиталя. Самочувствие прекрасное, где-то в глубине души тревожно звенят колокольчики, предупреждающие об опасности и требующие нанесения упреждающего удара. Кому и как его наносить, это уже другой вопрос. «Принесла?» «Чуть не попалась!» — хихикнула Лиза Бонч-Бруевич, поставив у кровати большой кожаный саквояж. «Представляешь, все такие вежливые, и каждый норовит предложить помощь. Пришлось сказать, что это пирожки для любимой бабушки и запасы нижнего белья для нее же». «Умничка!» — похвалил Красный. «Бороду поможешь наклеить?» Лиза принесла театральный реквизит, позаимствованный в самодеятельном театре родной гимназии. Находящегося на излечении гимназистов в пижаме и халате отсюда не выпустят, а слегка прихрамывающий на обе ноги старичок, сопровождаемый заботливой внучкой, выйдет беспрепятственно. Поношенное пальто, порыжавший от времени шапка пирожок, массивная трость — здесь много таких ветеранов, давно отгремевших войн поправляющих здоровье за казенный счет. Спустя каких-то 20 минут дедушка с внучкой присели на скамейку напротив центрального входа в госпиталь. «Ботинки на два размера меньше», — пожаловался Вася. «Извини, я забыла спросить и взяла первые попавшиеся». «Все правильно сделала», — успокоил девочку красный. «Зато хромоту получилось изобразить очень натурально». «Давай возьмем такси», — предложила Лиза. «Вон там на стоянке их штук 5 «Возьмем», — согласился Вася. «Но сначала фокус». «Какой?» «Сейчас увидишь». Он закрыл глаза, а из дверей госпиталя на улицу шагнул еще один Василий Красный, но уже без грима и без шинели, зато с орденами на гимназическом мундире, чтобы героя любой смог узнать издалека. Его и узнали. Проходивший по тротуару городовой вдруг резко изменил направление движения, сразу три таксомотора рванули со стоянки к перспективному пассажиру, толстая кухарка с корзиной свежих овощей бросила ношу в лужу Чистильщик обуви подскочил с ящика и сунул руку за пазуху. «Что они делают?» Лиза удивленно смотрела, как водители такси и толстая кухарка запихивают второго красного в машину, а городовой с чистильщиком обуви отгоняют любопытствующую публику. «Меня похищают», — объяснил Василий, открывая глаза. «Сейчас повезут англичанам продавать». «Так им же запрещен въезд в империю». «Да как-то пробираются». «И что делать?» «Сейчас. А вот сейчас мы возьмем таксомотор и поедем к Феликсу Эдмундовичу. У нас всего два часа в запасе». Подполковник Стюарт Мензис не пробирался тайком через границу и не прятался в темных трюмах от бдительной российской таможни. Нет, он въехал вполне легально. Купец первой гильдии Иван Георгиевич Жабокритский ведет дела по всему миру и часто выезжает за границу. «Русский хлеб, знаете ли, хотят кушать все». «Извольте получить, мистер Джонсон, в целости и сохранности, как вы и заказывали». Евно Азев толкнул связанного гимназиста к полковнику и широко улыбнулся, из-за чего корочка свежих ожогов лопнула и засочилась сукровицей превращая лицо в страшную маску. «Когда я получу свои деньги и британский паспорт?» Мензис задумался. Он не любил оставлять живых свидетелей своей деятельности, но прятать трупы не любил еще больше. И без этого хватит хлопот по переправке гимназиста в Лондон. Да и ловки пройдоха Азеф еще может когда-нибудь пригодиться. Такой человек не станет вести жизнь булочника на покое и вновь захочет пощекотать себе нервы за приличное вознаграждение. Что же, Стюарт Мензис с удовольствием предоставит ему такую возможность. Возьмите конверт на столе, там паспорт и чек. Надеюсь, Евгений Филиппович, вам не нужно напоминать о необходимости как можно быстрее покинуть пределы Российской империи. Не извольте беспокоиться, Иван Георгиевич. Как только подживут ожоги, обратитесь к целителям, чтобы они тут же доложили о магическом происхождении повреждений в жандармерию, попытался усмехнуться Азев. «Чертов мейер». И как его угораздило взорваться в самый неподходящий момент? Подполковник с сочувствием покивал, но мысленно сделал пометку, что господин Азев тоже не любит оставлять в живых свидетелей и подельников. Похвальная черта характера. И еще, Евгений Филиппович. Да. Вас не затруднит просьба оставить меня наедине с этим юношей? Конечно, мистер Джонсон, ухмыльнулся Азев и скривился от боли. «Меньше знаю, крепче сплю. Только после изрядного количества влитой в него опиумной настойки он вряд ли сможет сказать что-нибудь интересное». Гимназист в самом деле производил впечатление человека не от мира сего. За все это время он не произнес ни единого слова и смотрел пустыми глазами в одну точку. Впрочем, тогда же удобнее его перевозить. А уж в Лондоне найдутся люди, способные заставить говорить даже египетскую мумию. И все же, господин азев оставьте нас. Увидимся в Англии, мистер Джонсон. Очень надеюсь на это, Евно Фишелевич. Подполковник проводил Азефа до дверей, снятой на несколько дней квартиры, запер за ним четыре замка и взялся за телефон. Набрал номер, дождался ответа и нажал клавишу на лицевой панели аппарата. Теперь любой желающий подслушать разговор может насладиться сороковой симфонией Моссарта в исполнении оркестра балалаечников в селах Халу Владимирской губернии. «Генрих Григорьевич? Здравствуй, дорогой мой. Это же Бакритский беспокоит». «Нет, Генрих Григорьевич, это подождет. Вот вернусь из Стокгольма». «Да, вы правы, каюта первого класса и отсутствие интереса к моему багажу. Хотелось бы уже сегодня вечером». «Генрих Григорьевич, неужели ваше всесильное ведомство не сможет организовать уважительную причину, по которой кто-нибудь откажется от поездки? Вот никогда в это не поверю». «Помилуйте, Генрих Григорьевич, я вас очень ценю, но умерьте аппетит». «Вот умеете же вы уговаривать, Генрих Григорьевич». Положив трубку на место, подполковник услышал за спиной неясный шум, напоминающий шелест опадающих осенних листьев, Резко обернулся и понял, что это был звук в разбивающихся надежд на награды, повышение и собственный кабинет на набережной принца Альберта. Гимназист исчез. Только стянутые хитрыми узлами веревки остались лежать на толстом ковре. «Потроха святого Георгия! Что происходит? И как это могло случиться?» Веревки с ковра не ответили. Они вообще не умели говорить. Стюарт Мэнзис помотал головой, будто это могло хоть как-то помочь, и снова взялся за трубку телефона. «Григорий Иванович?» «Слушай, Григорий Иванович, у меня на втором складе рыба протухла». «Да, та самая, пряного посола. Буду очень благодарен, если пришлёшь кого-нибудь вывести тухлятину на свалку». «Огромное спасибо за понимание, Григорий Иванович» за Забалканскому проспекту шел прилично одетый человек. Бобровая шапка надвинута на самые брови, лицо замотано шарфом. Видимо, господин приехал из теплых краев и никак не привыкнет к выкрутасам столичной погоды. Торопится куда-то. Из остановившегося автомобиля по солидному господину хлестнули свинцовыми строями сразу два новомодных американских пистолета-пулемета Томпсона. И какой энергетический щит выдержит попадание сразу сотни пуль. Евно Фишелевич Азев уже никуда не торопился. Бывшая прима-балерина Большого Петербургского театра Луиза Балетта, оставшаяся после Октябрьской реставрации без работы и средств к существованию, жила за счет подработок, подобных сегодняшней. И неплохо жила. Душка Евно честно заплатил 20 тысяч рублей, а при должной экономии этих денег вполне хватит на пару лет. Стук в дверь раздался в тот момент, когда Луиза избавлялась от грима и подушек под одеждой. «Открыто! Кого там черти принесли?» Вместо ответа прилетела пуля, снесшая бывшей прими-балерине половину головы. Студент-путеец, заскочивший в темный переулок оросить облезлые стены отнюдь неживительной влагой, Выскочил оттуда с выпученными глазами. «Господа, там городовой в луже крови! Вызовите полицию, господа!» Директор и владелец таксомоторного парка «Юбер» орал на главного механика и топал ногами. «Что значит три машины в дребезге? Вы понимаете, какой это урон для репутации?» «Карл Фридрихович, я уже телефонировал в страховое общество, и они заверили...» «Я не про деньги, Модест Витольдович! Три погибших шофера за один день! Чертовски плохая примета!» Бритый наголо мужчина средних лет, отдаленно напоминающий чистильщика обуви у входа в главный военный госпиталь имени Даши Севастопольской, поправил элегантный галстук и подмигнул своему отражению в зеркале. «Вы славно поработали, Григорий Иванович!» и сам себе ответил. Несомненно, Григорий Иванович. И заслужили длительный отпуск. И снова вы правы. Тогда едем к теплому морю. Вы читаете мои мысли, Григорий Иванович. Знаю одно местечко. Бритый наголо мужчина еще раз подмигнул своему отражению и принялся одеваться, напевая модную в этом сезоне песенку. «Шаланды полные кефали, в Одессу Костя приводил». Генерал-лейтенант говорил мягко и вежливо, но это была мягкость сидящего в засаде тигра и вежливость приступившего к трапезе крокодила. «Анатолий Анатольевич, поднимайте по тревоге дивизию имени графа Бенкендорфа и попросите господ Джунковского, Судоплатова, кошка и прибыть ко мне в кабинет через 20 минут. Княгине левин тоже позвоните. И еще». Пусть в петропавловские Крестах приготовятся к приему большого количества постояльцев. Будет исполнено. Адъютант шефа жандармов скрылся за дверью. Вот как-то так, Василий Иосифович. Только очень жаль, что фильм закончился на самом интересном месте. Дзержинский зачем-то потеребил бородку и с надеждой спросил. А нельзя как-то... Он кивнул на застывшее на стене изображение спины купца первой гильдии Ивана Георгиевича Жабокритского, но Василий помотал головой. «Помилуйте, Феликс Эдмундович, я же не волшебник. Голем живет два часа, а после влитого опиума он вообще мало на что способен». «Да это я так, из стариковской вредности ворчу», — улыбнулся Дзержинский. «Здесь информации столько, что можешь готовить грудь к еще одному ордену». «Сегодня же представление напишу и отвезу лично. Но учти, если попадешься на глаза Николаю Ниловичу, то награждать придется посмертно». Красный криво усмехнулся, показывая, что оценил шутку, и поежился. «Да, с Бурденко неловко получилось. Он старался, а я сбежал. Я ему позвоню и объясню государственной необходимостью. Думаете, поверит? Нет, не поверит» но ругаться будет в два раза меньше. Советую заехать и извиниться, но не сегодня. Дай ему время остыть». «Я сегодня и не могу», — ответил Красный. «Мне еще перед семейством Бонч-Бруевича за прогуленной елизаветой занятия ответ держать». «Вот в этом могу помочь». Феликс Эдмундович достал из ящика стола официальный бланк с двуглавыми орлами и написал, проговаривая вслух. «То, что сделал предъявитель всего, — «Сделано по моему приказанию и для блага государства. Число, подпись, печать. Годится?» «Спасибо», — искренне поблагодарил Василий. «Дайте мне еще одну такую же бумагу, и я заберу графа Бронштейна и его дирижаблестроительный завод». бранштейн в розыске», — скривился Дзержинский. «Скрылся сегодня ночью, имитировав свой арест». «Нарушение подписки о невыезде подразумевает конфискацию имущества, так что недели через две выкупишь завод у казны законным путем по остаточной стоимости. А с учетом наград можешь рассчитывать на беспроцентную рассрочку платежа. Вот только зачем тебе завод?» «Да так, есть у меня одна мечта». «Ты не похож на мечтателя». «Это почему же?» – удивился Красный. «Мечты феликс Дмундовича – это то, чего можно добиться трудом, талантом, упорством. Остальное пустые грезы». Дзержинский в очередной раз улыбнулся и посмотрел на зазвонивший телефон. «Ладно, иди, философ, бороду не забудь на место приклеить». «Иду», — согласился Вася. «А у вас нет лишнего браунинга взаймы? А то ощущение, будто без штанов хожу». Феликс Эдмундович на мгновение задумался, и выдвинул нижний ящик стола. «Лишнего нет, но возьми вот этот, но с возвратом». Красный посмотрел на серебряную табличку с дарственной надписью «Феликсу Дзержинскому от Александра Бенкендорфа» и кивнул. «Обязательно верну». В приемной никто не обратил внимания на вышедшего из кабинета шефа жандармов хромающего старика с криво наклеенной бородой. Собравшиеся здесь люди повидали на своем веку всякое, а некоторые, как Дарья Христофоровна Ливин, смотрели на это куда больше века. Старичок молча поклонился всем сразу, с благодарностью кивнул на слова адъютанта, прожидающего седьмого подъезда автомобиль под номером 812, взял за руку сидевшую на диванчике гимназистку, и они вдвоем чинно удалились. Автомобилем оказался маленький и неприметный Форд Селегер производства Серпуховского завода. Раньше Красному не приходилось на таких ездить из вполне обоснованного опасения, что дребезжащая жестянка развалится по дороге. Но к этой машине явно приложили руки и голову кудесника от жандармерии, и при внешней убогости Фордик пофыркивал как бы не сто сильным двигателем, а слегка просевшие рессоры намекали на бронированный кузов. Стекла тоже внушали уважение своей толщиной. «Куда сейчас?» Лиза Бонч-Бруевич с опаской устроилась на заднем сиденье, не отличающегося комфортом автомобиля. «Домой меня завезешь?» «Завезу», — кивнул Василий. «Только вот сам переоденусь, до да театральный реквизит в гимназию вернем. Или ты хочешь похвастаться моей бородой перед родственниками?» Лизавета захихикала, а водитель тронул машину с места, на удивление быстро набирая скорость. Адреса он не спрашивал. Инкогнито Василия на жандармерию не распространялось. Зато распространялась забота о безопасности, на что намекали закрепленные в держателях пистолеты-пулеметы. «Интересно ты живешь, Вася?» Лиза провела пальцем по вороненному стволу скорострельной машинки Федорова. «Дуэли? Покушения? Похищения? Тайные операции?» «Это не я так живу», — вздохнул Красный. «Это меня так живут!» Как будто напрашивался. Так не в укор, а завистью говорю». Дошла да чему завидовать. Вася яростно почесал приклеенную бороду. «Ну, не скажи». Лизавета с грустью покачала головой. «Вот у меня жизнь спокойная, размеренная и потому скучная до омерзения, да еще расписана на годы вперед и правилами приличия огорожена, как флажками на волчьей охоте. А я, между прочим, летать хочу, а не в ботаническом саду померанца на березы прививать». «В каком саду?» «В любом. У меня же к землепользованию природная предрасположенность». «А что тебе в этом не нравится?» Василий действительно не понял суть проблемы. «Одаренные со склонностью к землепользованию весьма уважаются в Российской империи, и знатнейшие фамилии не гнушаются работать над повышением плодородия или выведением высокоурожайных сортов. Да что говорить!» если два года назад сам Петр Аркадьевич Столыпин возглавил борьбу с нашествием саранчи в Туркестане и получил орден Андрея Первозванного за ядовитые для насекомых сорта пшеницы и хлопка. И других примеров немало. До недавних пор никому неизвестные агрономы, одаренные Мичурин и Лысенко, возведены в баронское достоинство за выдающиеся успехи в области сельского хозяйства. А знаменитый почвовед-геолог Обручев стал графом, за изобретение недорогого и действенного метода предупреждения землетрясений. Земледелие в империи не менее почетно, чем служба в армии, а о финансовой стороне вопроса и говорить не приходится. После Великой Октябрьской реставрации на продовольственной безопасности государство не экономят. Лиза, а ты только с растениями работаешь? Не только, но девушкам в дорожники идти неприлично. Ну да. Кроме сельского хозяйства, одаренные почвенники с успехом работают в строительстве, особенно в дорожном. Сделать насыпь под шестирядное шоссе – не проблема. Десять метров в день даже коллежский регистратор выдает, а пятый класс и выше уже на сотни метров счет ведет. Понятное дело, что наспекание спекание высокопрочного износостойкого покрытия еще столько же времени уходит, но там и слабосилков хватает. Как соберется бригада – Пыль, копоть, густой мат. Естественно, девушкам там не место. А вот если взлетную полосу для будущих самолетов, пока хотя бы одну? «Нет, Лиза, в дорожнике и правда не нужно. Но хочу сделать тебе предложение». Лизавета после этих слов закашлялась, и Красный поспешил закончить фразу. «Предложение о совместной работе. Но не сейчас, а чуть позже, когда у меня появится... «Приехали, господин Красный!» Водитель остановил автомобиль прямо возле стоящего на тротуаре Алексея Максимовича Горького и не дал толком объясниться. «Машина в полном вашем распоряжении, так что подожду, сколько потребуется». «Спасибо», — кивнул Василий. «Мы быстро». Но быстро не получилось. Алексей Максимович узнал выбравшегося из фордика Васю даже с криво наклеенной бородой и пришел в совершеннейший восторг. «А поворотись, косынку!» «Эк, кай ты смешной! У вас в гимназиях нынче все так ходят!» Василий придержал дверку для Лизы, а шутку не поддержал. «Максимыч, давай потом поговорим, а? Меня сразу в трех местах ждут, а я неделю толком не жравши». Знаменитый литератор с укором посмотрел на Лизавету. «Как же так, сударыня? Как вы могли это допустить? Вам, можно сказать, доверили человека, а вы его голодом морите». «Вы умеете варить щи?» «Только борщ». «Тогда что же стоите? Вперед на кухню! Спасайте нашего героя!» «Борщ варить?» «Это долго, так что обойдемся омлетом. И вообще...» Алексей Максимович наклонился к Лизавете и на ухо пояснил. «Борщ — это еда женатого и оседлого человека. Этому же кочевнику пока и яичница сойдет». «Ой, а я хотела...» Так же шепотом ответила Лиза. Но можешь и сварить, да, — улыбнулся Горький. Пусть потихоньку привыкает.